Упражнение Артха Кати Чакрасана. Поза бокового полумесяца. Как выполнять? Первое. Встаньте прямо. С медленным вдохом поднять прямую левую руку вверх над головой. Локоть прижать к левому уху. Второе. Медленно выдыхая, вытягивать позвоночник вправо, равномерно сгибая туловище, не допуская излома позвоночника в поясничном отделе и удерживая левую руку в неизменном положении. Ноги не расслаблять и в коленях не сгибать. Третье. Правая рука скользит по правой ноге вниз к пятке. Четвертое. Остановить дыхание на несколько секунд после выдоха. Пятое. Медленно вдыхая, выпрямить тело с выдохом опустить руку. Шестое. Повторить наклон влево. Противопоказания. Тот, кто страдает болезнями сердца и гипертонии, должен воздерживаться от попыток освоить эту позу до тех пор, пока с помощью других йогических практик не избавится от этих проблем. Примечание. Очищение кишечника является важным условием успеха при лечении всех заболеваний, а при лечении ожирения особенно.